Глава восьмая. Пока мы шли по улицам Нью-Фидлима, солнце сползло к горизонту, а небо потемнело, словно потухающий уголёк. Мимо нас от одного столба к другому прошёл фонарщик. Ноги мои ныли в боку колола, но внутренний огонь Джекаби, похоже, только разгорелся от встречи с хулиганами. Он всё так же резво шагал впереди, а я начала отставать. По уложной мостовой плавно проехал экипаж на резиновых колёсах, вляком и лошадю. Сидящая в нём пара, на мой взгляд, наслаждалась невероятным, едва ли не вызывающим комфортом. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы нанять возницу, выпылила я, задыхаясь. У слишком часто нам приходится передвигаться по всему городу пешком. «Этот город выставляет на обозрение столько всего любопытного», — ответил Джекоби, даже не обернувшись. «Нет причин ограничивать себя в своих наблюдениях. Не стоит отказывать себе возможности получить незабываемый опыт». «Боюсь, моя жажда познания несколько слабее вашей, мистер Джекоби. Пожаловалась я пыхтя, а я бы, например, с удовольствием избежала незабываемого опыта получения мозолей». Он остановился на краю улицы и подождал, пока я догоню его. Я уже было решила, что сейчас Джекабе начнёт прибираться со мной, но встретила его сочувственный взгляд. "Здесь очень многое можно упустить, если не вглядываться как следует", сказал он. "Вот известно ли вам, что эта местность была заселена задолго до того, как получила название Нью-Фитлим?" "Вы имеете в виду индейцев?" спросила я. Он прислонился к столбу для привязывания лошадей и кивнул. Видите? Он указал на пустую улицу. В полдень этот участок Мейсон-стрит обычно был забит экипажами, заполнен громко переговаривающимися прохожими, но сейчас в сумерках казался пустынным. Вон там, посреди проезжей части. Между камнями и выбоинами, оставленными бесчисленным потоком колёс, пробивался росток. Я вижу небольшое зелёное растение, если вы это имеете в виду, сказала я. А я вижу приглядывающего за ним духа. Алгонкины назвали бы его маниту. Он старше этих зданий, старше города, даже старше назвавших его так племён. Бьюсь об заклад. Он останется здесь и после того, как все эти кирпичи и камни обратятся в пыль. ЖКБ продолжил путь, но уже медленнее. Ес нечто внушающее смирение в мыслях о том, что сущность, способная двигать горы, находит время, чтобы позаботиться о ничтожном клочке земли. Любая мелочь значима, каждый шаг важен. Он прошёл ещё чуть дальше по улице, и я последовала за ним. Вот, сказал мой работодатель, цветочный магазин. Видите небольшую нишу в стене? Да, ответила я. Это был почти незаметный изъян в кирпичной кладке, впаде на глубиной всего фут с навесом из красного камня, какую можно принять за заложенное кирпичами окно. В этом квартале до 1880-х годов селились в основном выходцы из Китая, прежде чем растущее состоятельное сословие увидело в нем потенциал и выкупило дома у их прежних владельцев. Большинство китайцев, оставшихся в Нью-Фиддлиме, переехало в расширившийся район многоквартирных домов в нескольких кварталах на юге. Но не все. Джекаби сложил ладони и почтительно поклонился Ниши. Ту ди гун. Скромное существо, но благородное. Он всё ещё присматривает за своей деревней, словно добрый дедушка. Здесь у него было святилище. Он продолжает служить, как может, охраняя покой этого уголка Нью-Фидлима, хотя мало кто теперь знает о нём и мало кто его почитает, что пробуждает во мне сочувствие. Мы подошли к концу квартала, где перед нами раскинулся парк, обрамлённый фонарями. Солнце уже зашло, и время для прогулок по злачным уголкам города было не самым подходящим. Но тени здесь казались не такими пугающими. Фонари в парке сияли ярче, чем в других районах, наполняя его приятно гудящей энергией. «Это площадь Сили», — сказал Джекобе. «Единственный успешный результат мэра в деле электрификации. Знаете, в честь кого назван парк?» «М-м-м, полагаю, в честь некоего мистера Сили». Детектив покачал головой. «Нет». «Не в честь мистера Сили, как и вообще не в честь человека». В Сили это дружелюбные феи. Они прибыли сюда давно вместе с основателями города, и, похоже, здесь им понравилось. Сили и местные духи манят куда ближе друг к другу, чем люди, рассказывающие легенды о них. Этот парк прибежище для доброжелательных существ любого вида. Он осмотрел открытое пространство, и я проследила за его взглядом. Мне почти удалось убедить себя, что я вижу то же, что и мой работодатель. Сквозь зелень проглядывал мерцающий, словно танцующий свет, хотя это могли быть всего лишь отблески фонарей на листьях. «Часто приезжая на новое место, люди чувствуют себя очень одинокими», — продолжил Джекобе. «Но мы никогда не бываем одинокими. Мы привозим с собой духов наших предков. Нас преследуют их демоны и защищают их божества». Он глубоко вздохнул и повернулся ко мне. «Сколько?» «Я предпочитаю ходить пешком, мисс Рок, потому что высоко ценю этот город, тем более, когда ему что-то угрожает. Мне нравится видеть все эти огни вокруг себя и чувствовать землю под ногами. Этот город живой, у него есть душа, и эта душа — великолепная смесь верований и традиций, переплетающихся между собой в нечто необычное, новое и драгоценное». «Как Моне?» — сказала я. «Совсем не как Моне. А кто это, кстати?» «Художник, француз». Моя мать как-то встретилась с ним на званом обеде в Париже. В нашем музее было выставлено несколько его картин. Он наносит на холст множество разноцветных мазков, которые на расстоянии становятся одной чудесной картиной, но вблизи она кажется лишь прекрасным безумием. Ах, да, улыбнулся Джекаби. Тогда как Моне, да-да, именно так. Я предпочитаю ходить пешком, потому что мне нравится находиться рядом с этим прекрасным безумием. Я вспомнила, что в музее, однако, стояли мягкие кресла, на которые можно было присесть, когда устанут ноги, но предпочла не упоминать об этом вслух. Впереди показалась какая-то фигура, пересекающая парк по прямой и направлявшаяся к нам. Полагаю, сэр вот ещё один персонаж, сошедший с этой картины из разноцветных масков. Что? Джекоби пригляделся и тут же улыбнулся. А, Хатун, как раз вовремя. В какой-нибудь далёкой стране с Хатун вполне могла бы выйти настоящая королева, если бы в ней не нуждались так остро улицы нашего города. Это была пожилая женщина, бедная, но с врождённой царственной осанкой и властными манерами. Она умела так мгновенно привлечь внимание или легко отвести его от себя, растворяясь в окружающей действительности до такой степени, что её существование можно было совершенно позабыть, лишь повернув голову в другую сторону. Она носила несколько цветастых юбок одну поверх другой, а седые волосы повязывала платком. Добрый вечер, Хатун, поздоровалась я. Кошка Хамита ответила она. Опять спросила я: "Троль о Хамита?" "Да-да, конечно, тролики в нула, но у него есть рыжая кошка. Только вот она пропала, и Хамит теперь в ужасном состоянии, просто-таки в бешенстве". "Простите за уточнение", вмешался Джекаби, "но разве ужасное состояние для Хамита неестественно? Пусть он и невелик, но всё ж он троль. Сколько раз он угрожал съесть ваши пальцы?" «Извините, детектив Сезнайка, но кто из нас все это время присматривал за ним? Я-то уж знаю своего тролля. Если говорю, что дело плохо, значит, и в самом деле плохо». «Что ж, справедливо. Все же нельзя было ожидать, что животное останется навсегда», — заметил Джекоби. «Вы же сама видели, как он издевался над бедняжкой? Кошки не созданы для верховой езды». Хатун прищурилась, глядя на моего работодателя. «Извините, детектив Сезнайка, но кто из нас все это время присматривал за ним?» Эти двое были неразлучны, вы бы видели, как они по ночам охотились на палевок, словно две половинки одного целого. Как слушали музыку при лунном свете, музыку, которую издает крохотное седло из кожи суслика. Я уверена, мы поможем вам найти друга Хаммита, вмешалась я. Только сейчас у нас другое срочное дело, Хатун, пропали люди и снова на кону жизни обитателя Ньюфидлема. Она смотрела на меня несколько долгих секунд, пока мне не стало как-то не по себе под этим взглядом. Глаза ее постепенно затуманились, как будто она теряла связь с реальностью и обретала ее с чем-то другим. Как и мой работодатель, Хатун обладала даром смотреть на истинное лицо реальности. Но, в отличие от Джекоби, который видел сокрытые все время даже во сне видения, Хатун отличались непостоянством. Она переходила от нормального состояния к таинственным прорицаниям, а от них к полнейшей бессмыслице. Хатун могла вещать о грядущем восстании всех флюгеров города, о предстоящем в четверг легком дождичке и о моей неминуемой гибели, которой мне каким-то образом удавалось извинять. избежать дважды. В чём дело, Хатун? Вот он, прошептала пожилая женщина, посматривая на меня прищурившись, словно на солнце. О, Боже, о Господи! Ты уже далеко прошла по пути, верно? Я же говорила тебе не следовать за ним, говорила. Да, говорили, Хатун, спасибо за предупреждение, обещаю быть начеку. Я вижу собаку. — продолжила Хатун, полностью закрыв глаза, и человека с красными глазами в конце длинного темного коридора. Джекоби побледнел. «Что вы сказали?» «Смерть. Смерть встретит тебя на другом конце розмаринового пустыря. Вот он, мисс Рук, тот самый путь. «Конечно, на том конце розмаринового пустыря всех встречает смерть», — прервал ее Джекоби. «Там же расположено кладбище. А что насчет того человека в коридоре? Что вы видите, Хатун?» Его неожиданная настойчивость, похоже, немного напугала женщину. Она открыла глаза. Расширенные зрачки сузились, и она моргнула. «Что?» «Да, розмариновый пустырь пустой. Там же ничего нет, кроме травы и кустов. А что тебя так взволновало?» Ничего, уже спокойно ответил Джекаб. Мы постараемся выяснить, что случилось с котом Хамита при первой же возможности. Идёмте, мисс Рук. Берегите себя, сказала я. Хатун слабо улыбнулась. Взгляд её был полон печали. До свидания, мисс Рук, произнесла она с неожиданной грустью в голосе. Джекаби прошёл уже почти полквартала, когда я повернулась и поспешила за ним. Мой работодатель молчал, втянув голову в плечи, он шагал с умуром видом, погрузившись в свои мысли, а потом скрылся за поворотом. Ноги мои всё ещё болели, несмотря на все красоты и тайны переплетающихся словно лабиринт улиц Нью-Фидлима, оценить которые по достоинству, боюсь я, не смогла бы даже при свете дня. Добравшись до поворота, я замерла. Мой работодатель словно сквозь землю провалился. Я мысленно обругала Джекоби и поспешила к следующему перекрестку. Переулки справа и слева были погружены во тьму. Никаких следов детектива. Откуда-то доносились детский смех, топанье ног и далекий цок от копыт. Сердце у меня ушло в пятки, когда я осознала, что оказалась одна ночью в городе, по которому свободно разгуливает неизвестный убийца. «Сэр!» Позвала я, стараясь скрыт страх: "Мистер Джекаби, сюда, мисс Рук". Низкий голос, почти шёпот, послышался из тени слева от меня. "О, Боже!" вздрогнула я. Но тут же собралась и шагнула из пятна яркого фонарного света во восьмой переулок, а я было подумала, что потеряла вас. Вы едва меня не И тут слова застряли у меня в горле. Лицо «Проступившее в темноте не было лицом Джекобе». «Ваша кожа?» «Оно было округлым и смертельно бледным, синеватой тенью на подбородке». Мужчина ухмыльнулся и приподнял шляпу. Из-за улыбки по его лбу от бровей до черных, как смоль волос, поползли зеленоватые морщины. «Здравствуйте, мисс Рук. Рад, что мы наконец-то встретились. Прошу вас, зовите меня Павлом».